Глава 18. Бог недоделанный. Жалко мне Бога. Мы сидели на грубых циновках и неспешно попивали какой-то отвар. Жрец я нашел в задней, закрытой части храма. Он поднял на меня взгляд и, не выказав даже малейшего удивления, жестом предложил сесть на циновку напротив. Протянул дымящуюся чашку с чем-то мутным. Мы молчали. Я не знал, как начать разговор. Если Ицла молчал... «Черт его знает почему. Хотя, это ведь я к нему пришел. У меня к нему есть интерес. Только начинать надо не с этого. Заводить разговор нужно с того, что ему близко. Что ему важно. Жалко мне Бога». Жрец кивнул. Он принципиально решил ничему не удивляться. Я не получил ожидаемого паса, но все же продолжил. «Змей ждет жертва, а их нет и нет. Добровольцы вызываются так редко». Бровь медработника все-таки трогнула. Еще бы. Он не раз видел мое бледное лицо во время ритуала. А тут я заявляю, что мало жертв. Я тут думал... Скажи, мудрейший, в чем главная жертва? Чем мы услаждаем нашего Бога в каждое пятидневие? Кровью, владыка. Ты ведь знаешь, кровь – главная жертва, ибо кровь – источник жизненной силы. Боги когда-то создали нас, наделили этой силой. Теперь мы должны возвращать дар. Помогать нашему Богу изо всех сил. Воистину так. И мне кажется, что главное – это кровь, а не жизнь. Более того, жертва, продолжающая жить, может дать Богу больше. Как это? Мы берем у жертвы почти всю ее кровь. Если дать больше, разве можно жить? Ведь кровь – это и есть жизнь. За раз – да. Живой человек может давать понемногу, но не один раз, и даже не один год. То есть этот человек сделает гораздо более ценный дар, нежели просто умрет у алтаря. если Ицла отложил чашу. Эти мысли к тебе самому в голову пришли, владыка? Я был в храме и молился золотому змею земли. Надо старательно смущаться. Не могу утверждать, но... Мне кажется, змей снизошел. Договаривать я не стал. Медработник покосился на ширмы, за которыми стоял истукан. И как тебе все это виделось в твоих видениях? Сейчас главное не спешить. Вся аргументация должна быть построена строго на религиозной основе. Никакого гуманизма и человеколюбия. Человек, отдающий себя в жертву, дарит свою жизнь Богу. И впредь это так и должно быть. Человек ответил на твой призыв, вошел в круг, значит, отдал жизнь. Но не всю сразу. Такие люди могут жертвовать змею часть крови, но жизнь их временно будет передана храму. Каждые пять дней эти люди станут надрезать свои кровеносные реки и наполнять священную чашу. К первым присоединятся другие. Тут я увидел огонек сомнений в глазах жреца. «Присоединятся другие», — покатал он на языке мои слова. «Но на что эти люди будут жить? Кто их будет кормить?» «Мы живем дарами от людей. Прокормить жреца и четверых учеников они могут, но большее число нет». По счастью, я знал ответ. Как-никак я сюда попал не откуда-нибудь, а из просвещенного Старого Света, где самые разные церкви придумали 400 относительно честных способов отъема денег, а то и больше. И, конечно, они умеют заработать на принадлежащих им людям. «Эти люди больше не принадлежат своим семьям», – начал я вкратчиво. «Они – божьи люди. Их место – храм. Они могут точно так же трудиться, но уже во славу змея и храма. Здесь я сделал паузу». Пусть осмыслит. Медработник, по моему наблюдению, был одним из самых умных людей в крыле. Возможно, даже сразу после горца Наки. И мне крайне важно было, чтобы до следующего вывода он додумался сам, чтобы именно его мыслью было «Ба, да здесь же можно неплохо разбогатеть!». Фактически я дарил ему рабов, бесплатную рабочую силу, с которой можно поиметь слабый гешефт. При том, что это будет еще и богоугодное дело. Ведь Ецли Ицла почти прямо спросил, не змея ли мне подкинул эту идею, а я намекнул, что не исключено. Причем по форме я не соврал. Казалось бы, почему бы и не соврать? Э, нет, друзья. Ложь видно. Ее капец, как видно, если постараться ее рассмотреть. Особенно, если ты проницательный тип, каковым и являлся мой служитель культа. Так что, когда ты сам понимаешь, что говоришь правду, пусть не всю и не до конца, это читает не только пресловутый детектор лжи, но и хитропопы жрец «желтого червяка». Не будем забывать о положительном эффекте религиозной реформы. Какими верующими не являются четлани – а отдавать себя на смерть страшно. Инстинкт выживания – базовая вещь нашего «оно». Крайне трудно перекрыть его религиозным фанатизмом. Недаром медработник всегда так распинается на площади каждый пятый день. Он старается довести народ до экстатического состояния, чтобы в состоянии аффекта кто-нибудь рванул на себе тельняшку и грянул шапкой озим. И то срабатывает далеко не каждый раз. Я, кстати, подсчитал. Если бы жертву приносили каждого пятидневия, то за год будет более 70 смертей, а это 3-4% от всего населения крыла. Нехилый довесок к прочим смертям, природах в детстве от болезней и несчастных случаев. А теперь представьте, что страх смерти убирается, Четланин отдает себя Богу, что невероятно круто, и остается жив. Мне кажется, это будет аргумент для роста религиозного рвения, и жрицы смогут быстро сколотить крепкое хозяйство. Ну, не знаю, послать ребят копать глину и клепать кирпичи в промышленных масштабах. Учитывая, что здесь, в моей державе, недра на самом деле являются достоянием народа. В смысле, кто взял того и тапки. Можно посылать людей на всякие промыслы, тужагаву косить, плести корзины всех форм и размеров, до да масса применения. Я вглядывался в глаза медработника, видел в них свет понимания и мысленно потирал руки. Но не учел одной малости. «Владыка!» но у храма нет земли, чтобы люди бога могли работать и кормиться. Ну, конечно. Инерция аграрного мышления. Человек, воспитанный в товарной экономике, сразу увидел бы перспективы. Однако моя богохранимая Четландия – это страна с натуральной экономикой на 90%. И каким бы умным ни был медработник, он вырос в этой среде. Его голова работает так на уровне рефлекса. А еще жрец решил, что одного протянутого пальца мало. Можно и до локтя хватануть. Все-таки земля, в отличие от бесполезных недор, была огромной ценностью. Вот жук, полувосхищенно пробурчал я. Устраивать ему лекции о товарном производстве у меня не было ни времени, ни желания, ни готовности. Но самое главное, если Ицла не должен даже заподозрить, что это все ему я впариваю. Наоборот, надо, чтобы он думал, что использует наивного верующего недоноска. Может быть, даже заподозрил, что все это от непонятного ужаса владыки перед кровавым жертвоприношением. Так тоже сойдет. Главное, медработник должен почувствовать, что обязан мне. Здесь надо идти в банк Змей получит землю. Землю, достаточную для пяти очагов. Очаг – это дом, семья. Так тут все меряют – людей, землю, роды, поселения. В крыле, например, насчитывается около 400 очагов, не считая дворца, разумеется. В общем, с участка земли на пять очагов могут кормиться 20-30 человек. Деляна не особо большая. Но где ее найти? Я вспомнил о там клине целины в горах, но тут же отмёл эту мысль. Меня вожди сразу линчуют, тот же Куакали даже оглянуться не успеет. Что ж, будем искать. «Владыка», — оборвал бег моих мыслей жрец, — «я согласен. Чувствую в твоих словах волю золотого змея земли». Я незаметно выдохнул. «А еще ты за все время ни разу не назвал меня по имени. Блин, ну вот что он имеет в виду?» Имя-то ясно-понятно, он имеет в виду свое тайное, которое раскрыл мне вчера. Но почему? Как? Что значат его слова? То я мог просто приказать ему, назвав его по имени. Вроде логично. Он мне доверился, я не злоупотребил. Или нет? А что будет, если я назову имя и отдам приказ? Подчиниться или решит, что я гнида и пошлет подальше? С этим еще разбираться и разбираться. Ладно, пока просто примем как факт, что я заработал бонусные очки. обналичим к их сразу же. Есть у меня к тебе просьба, мудрейший. Мои руки едва не сложились в молитвенном жесте, христианском жесте. Вот был бы номер. По счастью, здесь помогла усохшая правая рука. Не сложилась. Существуют ли какие-то правила, которые на время могут запретить любые браки, чтобы не нарушить какое-нибудь табу? Затаил дыхание. Вот и пришло время для моего плана. Медработник наверняка все поймет. Поймет, что таким путем я хочу отсрочить ненавистную свадьбу с дочкой Насача. Да и пофиг. Пусть понимает, ему-то что. На хозяина жрецу наплевать, да и на прочих тоже. А вот недоносок может быть ему полезен. Землю он, я то есть, пообещал, но еще не дал. Ецли Ицл оживал губу, размышляя. Владыка, ты очень вовремя предупредил меня об этой опасности. Как раз через три дня грядет новолуние, и я не буду спать всю бесцветную ночь, чтобы изучить неблагоприятные приметы. Воистину, сам Золотой Змей надоумил тебя подсказать мне об этой угрозе. «Благодарю тебя. Мысленный большой палец тебе, жрец. Вот это дипломат. Как красиво все обрисовал. Но при этом только аванс. Я, мол, посмотрю. Может, чего я увижу. У тебя три дня недоносок, чтобы найти храму-землю. Круто. Ничего не скажешь. Мне такому еще учиться и учиться». «Три дня, значит. Что ж, успеваем. До приезда на Сача и Тануаке почти неделя останется. Главное, чтобы неблагоприятные приметы обнаружились. Благодарю тебя, мудрейший». Мы не должны допустить опасности для нашего народа. Я пойду, у меня появились новые дела. Подмигнуть ему, или это уже чересчур будет. Я с Лейцла поклонился и вернулся к своему пойлу, отвратному, кстати. Я же направился к парадному выходу. «Эй! Псс! Погодь!» Утробный голос волка из «Ну, погоди!» рыкнул у меня на самой головой, когда я проходил мимо идола. У меня аж сердце подпрыгнуло. «Твою мать!» не сдержался император в моем лице, вы мытерился на чистом русском. «Вот матушку мою, я бы тебе не рекомендовал трогать», — хмыкнул червяк. «Тебе же лучше будет». «Чё надо?» «Я гляжу, ты меня жратвы лишнаешь, умник». «Почему? Это как выгодное вложение. Сначала придётся пояс затянуть, зато потом жертв ещё больше будет. Или тебе нужны именно людские смерти?» «Да нет, мне вообще не это нужно. Шаманы местные рецепты не знают, сами всё напридумывали». «Если бы только здесь. Короче, плевать мне на эти ваши жертвы. Но ты понимаешь, какой опасный ларчик открываешь?» «О чем ты?» «О перспективе. Ты помрешь и хрен с тобой, а мне тут дальше куковать. Представляешь, во что превратится храм через десять лет, через пятьдесят?» «Да, понимаю. Станет сильным и богатым, подомнет всю власть под себя. Ты про это?» «Именно! А еще дурачком прикидывался. Не боишься, что ли, теократии?» «Боюсь», — искренне признался я шепотом, косясь на ширмы. Но я сразу ограничил землю для храма. На таком участке жрецы многих содержать не смогут. Думаешь, в будущем не появятся в новой сложной ситуации? Жрецы своего не упустят, будут отжимать землю снова и снова. Вот тогда и буду думать, проворчал я. Но сейчас мне это нужно. Зачем? Чтобы не жениться лишний месяц? Не только. Мне нужна лишняя сила. Богатый сильный храм с людьми – это еще одна опора для власти. Лишний противовес дворцу, может быть, даже стражи. «А еще это удар по родовым порядкам. Бесит меня это родовое устройство. Закостенелое, негибкое. Это тоже рабство, только рабство традиции. Ничего нельзя делать. Чем больше я людей из родов вытащу, тем лучше. Надо просто их не в полное владение жрецам отдавать. Я подумаю, как это обставить». «Хм...» Бог какое-то время катал мои слова по своей голове, изучая. Но если так, то в этом есть смысл». А еще, набрался я наглости, мне противно, когда во славу каких-то башков гибнут люди. «Ты же сам себе говорил, что надо отречься от всяких гуманизмов, иначе не выжить!» Кажется, Червяк проигнорировал то, что я назвал его каким-то башком. «Да, говорил. Но себя разве перекроишь?» — вздохнул я. «Это ведь ужасно. Может, я для этого сюда и попал?» «Нет, не для этого!» — грубо и резко оборвал меня идол. «Нечего тут строить свой мир. Пришел сюда такой весь добрый, красивый, и давай переделывать!» «Вспомни, в твоем мире не было таких? Мудрых, благородных, красивых Марионов в пробковых шлемах, в касках армейских. И живете вы неправильно, и боги у вас неправильные, и обычаи у вас неправильные, и вообще вы деграданты. Сейчас масса культурим, по самое не хочу. но ну, слыхал про таких?» Я молчал. «Ты здесь не для этого», — отчеканил бог. «Это мой народ. Непутевый, но мой. А ты даже узнать его не хочешь». Червяк обиделся. И главное, мне ведь стыдно стало. Не за себя, а за всех тех ребят в шлемах и касках. Чертовски стыдно. Только разве я не прав из-за них? жертвы жертвоприношений все равно не будет. Буркнул я почти по-детски, ковыряясь носком в глинобитном полу. «Да это ладно!» — вздохнул желтомордый идол. «Аргументы твои приняты!» Кажется, он сам жалел, что так погорячился. «Чего дальше делать будешь?» В сказку отправляюсь. Надо мне найти землю, есть у меня на это три дня и три ночи. Ума не приложу, где ее достать. Может, поможешь чудом, как в сказке и полагается? — Ага, разбежался, — хмыкнул червяк, голос которого вновь наполнился желчным удовольствием. — Сам давай! — Да где ее взять-то? — Земли, как грязи, вокруг всего крыла, ей даже никто не пользуется. — Ты про ту, что под паром, так это истощенные поля, которые ничего не родят. К тому же вся земля между родами поделена. Это все их участки. «Ну, вот!» Желтый червяк снова глумился надо мной. «Но это же земля! Так что тебе еще нужно?» «Издеваешься?» Разозлился император. «Как я ее заберу? Как она прокормит людей храма?» «Согласись, удобно быть дурачком», ответил идол вопросом на вопрос. «Приходишь к Богу, разводишь ручками. Вот, Господи, ничего не получается. Сделай все за меня!» «А богу не нужны дурачки на хлебничке! Богу умные и деятельные нужны!» «Опять он за свое!» «Ненавижу, когда бог прав!» «Иди давай!» Негромко рявкнул червяк и обдал меня теплым дыханием, толкая в сторону ворот. И я пошел. Пнул в сердцах по створке, забыв, что легкие сандалии и плохая защита от пинания по бревнам. «Сука!» — прорычал я. Червяк не отозвался. «Логично. Придется идти в сказку и решать задачу непосказочному». Неиспользуемой земли вокруг крыла действительно было много. Очищенная от леса целина давала четланам высокий урожай 3-4 года. Потом еще года 3 можно было выжимать остатки, после чего земля не родила. И крестьяне переходили на новый участок, а прежний оставляли под паром. Порой и лет на 10, пока не вырастет новый подлесок, который можно спалить. Беда в том, что новых участков вокруг крыла уже не было. Крестьянам приходилось уходить все дальше, но и там новой земли почти не найти. Приходилось рассчитывать только на двуполье. Только вот с каждым кругом земля становилась все беднее и беднее. Но они и такую не отдадут, вздохнул я. За каждый участок в бой пойдут. Каждая семья обрабатывала отдельный участок, однако вся земля принадлежала роду. Это как в любой общине, по обе стороны Атлантики. Ну или Тихого океана, без разницы. Вожди распределяли землю, перекраивали участки, если людей в роду становилось много или наоборот мало. Даже отнимали, если какая-нибудь семья накосячила. Земля. мерила всего. И меряют ее треклятые вожди. Значит, что? Значит, мне опять нужно собирать совет и портить карму руганью с главами родов, чтобы выключить кусочек хотя бы самой завалящей земли. А потом думать, как сделать ее пригодной для прокорма людей. Спасибо тебе, змеюшка дорогой. Удружил, бог недоделанный.